Она чуть повернула голову. Незнакомец прошёл вперёд и теперь встал перед ней, протянув руку. Рукопожатие было сильным, почти мужским. "Здравствуй, Рамон". Она действительно была рада этой встрече. "Мы не виделись уже целых полгода", напомнила Рамон. "Как живёшь и ныс?" Можно было и лучше, сказала она, чуть запнувшись. Ты уже слышал об убийстве Альфреда? Да, конечно, нам сообщили на следующий день. Они медленно шли вдоль моря, ноги увязали в мягком песке. Вы знаете, кто это сделал? спросила Инес. Мы думали, ты знаешь, кто это мог сделать. Не поможешь нам выйти на убийцу? Я сама ничего не знаю признала Синнес. «Понятно», — озабоченно произнес Рамон. «Давай лучше начнем с самого начала. Итак, Мануэль сообщил тебе о просьбе российской разведки провести совместную операцию, верно?» «Да», — он сказал, что она очень нужна и требуется для помощи 17 сальвадорских партизанам, осужденным в тюрьмах Сан-Сальвадор. «Почему они не вышли через нас?» — он не говорил. «Почему они не вышли через нас?» сказал, что операция очень секретная, и его просили не действовать через третьих лиц, поэтому он решил вызвать меня. И он предложил тебе выйти за амбуш. Да, он долго меня уговаривал. Я во всём подробно рассказал Альфреду. Он должен был вам передать. Он нам всё передавал точно в срок. Сначала я отказывалась, но потом, когда Мануэль сказал, что речь идёт о жизни семнадцати парней, я согласилась. И тогда он попросил меня вылететь в Испанию для встречи с моим новым мужем. Он обговаривал с тобой детали операции? Нет, он сказал, что уточнит все детали уже по возвращении в Мехико. Мы должны были провести 2 дня в Париже и вылететь обратно в Мексику, что мы сделали. Правда после того, как был ранен мой муж, как по-твоему, кто мог в него стрелять? Не знаю. Кроме тех людей, кто его послал, о нём знали только два человека я и Альфред. Мне кажется, что утечка информации могла произойти где-то в российской разведке. Я даже думала, что это вы решили таким образом убрать моего мужа в наказании за то, что Мануэль и русские обошли вас. Ты же знаешь, мы бы никогда такого не сделали. Это значило подставить тебя, а это нам крайне невыгодно. Я тоже об этом подумал. Мне казалось, что произошла ошибка, нелепый случай. Непонятное ранение Гильермо меня очень тревожило. Мне казалось, что в Испании произошло нечто исключительное. Но после убийства Альфреда я поняла, что все было спланировано. Правда, сегодня вечером мой супруг высказал довольно интересную версию. Он считает, что покушались на Альфреда, а его ранение в Мадриде — чистая случайность. Если вдуматься, то логика в этих рассуждениях есть. О приезде Гильермо в Мадрид никто не знал. И неизвестный снайпер мог принять фигур, мелькнувшую за занавесками, за Альфреда весь этот неизвестный ушёл от нас в Мадриде, тот, кто убил Альфреда на нашей осень. Ясно тихо произнёс Рамон: "Одно непонятное преступление порождает другое. Значит, теперь вы останетесь здесь на Кубе. Да, до 4-го, 5-го июня. Маноэль позвонил мне домой. Ансану звонил Да, сказал, что мы должны несколько дней пробыть на Кубе, а вместо нас в Сальвадор полетит другая пар. Сказал, что груз с оружием для Сальвадора уже готов выйти из порта. Промежуточная остановка, как обычно, будет на Кубе. Но не обещали нас заранее предупредить. Мануэль не сказал, кто повезёт груз. Как обычно, Арера Он наверняка вместе с оружием повезёт и свои наркотики, но его трудно переделать. Вы же знаете, какой он тип. Как ты считаешь, Альфреда Мук убить? Твой супруг. Каким-то образом оказаться в его доме и убить. Ведь Альфреда застрелили из его собственного оружия.